Бог знает, где найти душу. Фантину положили во мраке около первых попавшихся костей. Она была брошена в общую яму. Могила ее походила на ее ложе.